Глава тридцать первая. После Майдана и молочного коктейля. Амит спросил Лату, есть ли у нее время зайти к ним в гости и выпить чаю. Лата согласилась. Ей нравилась царившая в доме чата -Джи приятная суматоха, а еще и их дом рояль, книги, веранда и большой сад. Когда Амид попросил принести в его комнату чай на двоих, слуга Бахадур, питавший к Амиту собственнические чувства, спросил, составит ли ему кто-то компанию. «Нет, я сам буду пить из двух чашек», — ответил Амид. Позже, когда Бахадур принес под нос и оценивающий осмотрел лату, Амид сказал ей, «Не обращай на него внимания». «Он думает, что я собираюсь жениться на всякой, кто зашел ко мне выпить чаю. Тебе одну или две ложки сахара?» «Две, пожалуйста», — ответила Лата и позволила себе невинную шпильку. «А ты собираешься?» «Пока нет», — сказал Амит. «Но он мне не верит. Слуги еще не потеряли надежды устроить нашу жизнь. Бахадур, к примеру, видит, как часто я смотрю на Луну, и всерьез намерен вылечить мою хандру женитьбой. Дипанкар задумал окружить свою хижину папайями и бананами, так садовник теперь читает ему лекции о правилах создания клумб из декоративных многолетников. Повар чуть не уволился, когда Тапан, вернувшись домой на каникулы, целую неделю требовал на завтрак бараньи отбивные и манговое мороженое. а Куку? -ку? А от куку -ку наш водитель уж совсем куку. -ку. Безумная семейка, засмеялась Лата. Наоборот, возразил Амид, мы рассадник здравомыслия.